Глава шестая. Утром в покое семьи Фрей действительно доставили серебряную вазу с мороженым. Накрытый колпаком вычурный сосуд был погружен в таз, полный льда, посыпанного крупной солью. Виконтесса ахнула, разглядывая подарочек. Пусть за окном уже шумели желтые листья, лед на реках еще не вставал. И тем чудеснее была груда синеватых льдинок, сохраняющая удивительное лакомство. К изысканному угощению прилагалась записка. Леди Фрей с выражением глубочайшего почтения. Барон Триан. Матушка и тетушка леди Астер переглянулись. Им, дамам опытным, было понятно, кому на самом деле предназначался подарок. «Астер!» — позвала леди Фрей. Девушка в утреннем платье вышла из спальни. Она была так же хороша, как накануне вечером, даже еще более мила и уютна. Золотые волосы, заплетённые в две слабые косы, лежали на плечах. Нежный сонный румянец окрашивал щёки, а просторное светлое платье не скрывало изящества фигуры. Доброе утро, маменька, с легкой улыбкой поздоровалась девушка. Что это? Барон Триан прислал мороженое к завтраку, ответила леди Фрей. Неужели вчера, когда мы танцевали по павану, барон упомянул своего повара и пообещал угостить меня мороженым? Тут девушка Светло улыбнулась и призналась: "Я не поверила". Дамы переглянулись. Леди Фрей много лет провела в поместье, а вот ее сестра служила при дворе. И неплохо знала придворные обычаи и аристократов, проводящих время на службе королю. У барона был всего один недостаток, но весьма весомый его сомнительное происхождение, подарившее мужчине долголетие. Но в остальном это был отличный вариант для Астер. Небеден, точного размера дохода от баронства никто не знал, но его одежда, оружие, кони всегда были исполнены в стиле ненавязчивой роскоши его друзья герцкгис и граф фолкнер были более знатными но по древности и родовитости рода трианн им не уступал что ж предлагаю отдать должное такому чудесному подарку провозгласила леди бал и с улыбкой сняла с вазы крышку в небольшой гостиной повеяло ароматом лета Малина, клубника, мята, разноцветные шарики наполняли вазу доверху, маня и пленяя. Дамы присели к столу и воздали должное искусство повара. Съесть всё, конечно, не было никакой возможности, поэтому вазу в тазу со льдом поставили на подоконник, и леди Бэл немного поколдовала, чтобы сладкое лакомство не растаяло. А старшая леди Фрей добавила маленькое заклинание, щелкающее любопытных по пальцам от слуг. После этого дамы стали собираться на прогулку в парк, обсуждая, чем же можно ответить на такой милый подарок. Достаточно будет поблагодарить, строго сказала леди Бэл. «Все остальное будет излишним. Но я могу поблагодарить лично, Уточнила Астер, надевая довольно простую шляпку, прикрывающую волосы и уши от холодного ветра. "Коротко и в присутствии матушки или меня", строго сказала леди Бэл. Она была единственной, посвященной в тайну семьи Фрей, и потому старалась защитить племянницу от сплетен и обид, прекрасно понимая, что при дворе это практически невозможно. Дамы вышли в сад. И тут же были атакованы кавалерами, желающими высказать благодарность за танцы на балу. Первым, с военной прямотой, подошел граф Фолкнер. Леди Бэл, леди Фрей, леди Астер, рад видеть вас сегодня в добром здравии. Дамы присели в Книксинах. Позвольте сопровождать вас на прогулке, осведомился граф с той же военной решительностью. Отказать было неприлично, так что леди Фрей пришлось согласиться, но поскольку дам было три, граф ловко предложил локоть леди Астер, тем самым вынудив ее компаньёнок идти сзади. Вежливая светская беседа это искусство. Заговорив о погоде и природе, граф убедился в том, что леди Астер этим искусством совершенно не владеет. Она была слишком непосредственна, юна, свежа и эмоциональна. При этом говорила леди искренне и открыто. Так что Холькнер не мог перестать ею любоваться. Но как придворный, проведший при дворе больше десяти лет, он понимал, что этот светлый огонечек может легко погаснуть в интригах и сплетних людей, жаждущих чинов и титулов, больших денег и земель. В груди графа родилась уверенность. Он должен защитить этот огонёк, увести в свой суровый замок, в котором слышно, как шумят волны, разбиваясь о берег, и там беречь, охранять, как дракон своё сокровище. Увы, реальность быстро вернула его на землю. Буквально за каждым поворотом аллеи их компанию встречали кавалеры. Они изящно кланялись, желали дамам прекрасного дня и спрашивали разрешения присоединиться к прогулке, а после вынужденно тащили сзади, поскольку граф был самым знатным лордом из всей компании. Эбет Фолкнер хранил невозмутимость, но понимал, что выйдет из кустов какой-нибудь побитый молью маркиз, и ему придется уступить нежную ручку и ласковую улыбку леди Астер. Поэтому, завидев Гриза, Холкнер просиял. Леди Астер, позвольте вам представить моего друга герцога Гриза. Мы знакомы, мило улыбаясь, ответила дочь виконта. Вчера его светлость пригласил меня на танец. Очень рад, что вы меня запомнили. Гриз, пользуясь моментом, чмокнул воздух над перчаткой леди. Позвольте вас сопровождать». Если вам угодно возразить, леди не смела. Герцог, дальний родственник короля и самая знатная особа при дворе после принца в крови. За спиной фолк раздался едва слышный стон. Кавалеры прекрасно знали, что соревноваться с герцогом может разве что принц. Да и то не всякий. Богат, красив, знатен, Словно подслушав их мысли, на дорожку вышел принц Энрих. "Леди Астер, радостно объявил он, приятно встретить вас в парке. Помните, вы обещали мне показать мотыльков и показать, чем они отличаются от бабочек. Сейчас слишком светло и жарко, Ваше высочество. Мотыльки летают ночью и опыляют ночные растения. Этих мохнатых красавцев нужно изучать поздним вечером" где-нибудь рядом с цветами, которые расцветают ночью. А что еще нужно для изучения, кроме цветов? Белая простыня и большой фонарь ваше высочества, с поклоном ответила Астер. Я распоряжусь все приготовить, леди Астер, и очень надеюсь, что вы будете любоваться мотыльками вместе со мной. Как будет угодно вашему высочеству, ответила леди Фрей. А что еще она могла ответить принцу? Все время разговора с принцем Грис и Фолкнер вежливо улыбались, мысленно посылая проклятие на голову юного Эриха. Как они и ожидали, его высочество развернулся, предложил дочери Виконта руку, и они пошли гулять по дорожкам цветника, беседуя о ночных фиалках и медунице. Если бы Энрих был лет на пять постарше, весь двор бы уже записал дочь Виконта в любовницы младшего принца. К счастью, что принц был так юн. Но звание фаворитки младшего члена королевской семьи после этой прогулки Кастер все же прилипло. Барон Триан не стал тащиться в свете прекрасной дамы и даже в парк не пошел. Он наблюдал за прогулкой с галереей дворца. А после попросил прямодушного Холкнера рассказать, что там было. Узнав о приглашении на изучение мотыльков, Грегори сжал руку. "Ром, Эп, вы же понимаете, что мы должны там быть. Принц уснёт или его уведут воспитатели, а леди Астер останется в темном парке одна. Любой деревенский Ловилас может воспользоваться положением. Друзья переглянулись. Я постараюсь присоединиться к свете принца, сказал граф. Юный Энрих мне благоволит, ему нравятся кони. Я подойду чуть позже и смешаюсь с толпой любопытных, решил герцог. Буду отсекать тех, кто попытается проводить леди без ее ведома. А я останусь в парке, сказал Триан. Не будем волновать почтенную матушку леди Фрей. Не думаю, что кто-то захочет скрестить со мной в темноче шпаги». Друзья синхронно кивнули. Уже лет пять не находилось идиотов, желающих бросить вызов барону Триану. Порой придворные подначивали какого-нибудь деревенского увольня, только что явившегося ко дворцу, зацепить слишком изящного и ухоженного мужчину, убеждая, что такой сахарный красавчик Рассыплится от одного грозного взгляда на дедовский меч в руках храброго провинциала. Таких молодых и наивных Триан триано с изяществом. во время сражения хлопал клинком по мягкому месту, а если ували не понимал намеков, срезал с него рубашку на потеху придворным дамам и фрейлинам. Многие потом особенно жалели рубашку. Ведь ко двору приезжали не от богатства и знатности, а в надежде выслужить все это. Договорившись обо всем, друзья разошлись по своим делам. Леди Астер отдыхала после прогулки вместе с матушкой и тетушкой в своих комнатах, и, по мнению мужчин, никуда не собиралась.